Глава тридцать седьмая. Измена. Вальтер Скотт начал издалека. Ты в курсе, кто вел твое дело и передачу данных в СБ со стороны Иви СБ? Откуда? Я в то время был в искусственной коме. Был такой капитан Таранов. Почему был? Насторожился я. Потому что мы его не можем найти. И давно, уже неделю. Пропал при невыявленных обстоятельствах. Зашел в квартиру, но не выходил. Тела нет, следов борьбы в квартире тоже. Но к тому времени за ним уже была слежка, и куда он пропал, мы сами понять не можем. Я немножко вспомнил из курса подготовки про возможности уничтожения трупа и отбросил. Слишком сложно. И кто-то же должен был в таком случае зайти и уйти, убрать все орудия работы. «Расчленить и растворить тело, скажем, в кислоте — занятие не самое чистое. Лично я бы не решился провести такое, даже не зная, что за человеком слежка. А ведь те, кто его убрал, должен был об этом знать. Проверяли камеры слежения, протоколы безопасности? Да, никаких значительных сбоев. Ммм, незначительные. Было четыре сбоя по одной-двум секундам. Вагон времени, — подумал я и спросил. Зачем вы расспрашиваете меня? Я был в это время в другом месте. Или нет специалистов, нормально разобрать видеозапись? Тогда скидывайте сюда, обеспечьте меня имитаторами, и я сделаю, что вам надо. Нет, никто вас не подозревает, быстро ответил Вальтер, лишь подтверждая мои подозрения. Просто проверяем все версии, и специалистов у нас хватает. Вся уже рассмотрели. Но、ну, значит вы поняли, что ничего исключать нельзя. Четыре сбоя по секунде – это можно было два раза туда-сюда смотаться или покинуть систему страйной под страховкой. А я сомневаюсь, что в обычном жилом корпусе была такая сложная система наблюдения. Скорее всего что-нибудь попроще. Я тебя умоляю, пацаны, сбавь меня от своих догадок. Делом занимались профи и выяснили, что он был похищен шифром Немезиды. Знаешь, кто бы мог это сделать? «Откуда?» «Вспомни, кто из твоих друзей-шифров пропадал в это время». «Он передал мне записку с датой и временем». «Прямо сейчас?» — поинтересовался я. «Нет, блядь! Через месяц!» Я открыл сообщение и просмотрел переписку. «Ммм, ну, заноза точно была со мной, а вот что делали Олли, Пуч и Жлоб, я точно не знал». «Просто как-то не интересовался тогда этим, привык к тому, что все занимаются своим делом. Кали точно была все время со мной, остальные не знаю. Не могу утверждать, что в это время они точно были в Барлеоне». Вальтер скривился. «Уверен в Аксеновой?» «Да, я нашел переписку за нужное число и скинул ему скрин. Мы договорились о прохождении данжа». А потом пошли в него, аккурат во время, когда кто-то кончал Таранова. Может, он еще и жив. Пока он числится в пропавших без вести. Черт. Мы отрабатывали основную версию Саксеновой. Собеседник сжал кулак. Точно уверен, да? Ты не натягивай желаемое на факты, возмутился я. Саксенова была со мной, про остальных не знаю. Ну как так? Она самая нестабильная из шифров. Ты в курсе, что ей все время, что она в немезиде, мозги правили каждый день как программно, так и с помощью психолога. А за последние две недели у нее часы электронной правки сократились в шесть раз, а психологов четырнадцать. Я пожал плечами. И что из этого? Из моих личных наблюдений, из этих шифров самая нормальная как раз Оксенова. Остальные психи каких поискать? Ну, может, Баттлер еще более-менее. Но при этом все они адекватные и вменяемые. Вот именно, все они способны совершить проникновение и убить офицера СБ с легкостью. Я вздрогнул. Черт, этот Таранов ведь спас мне жизнь. Милорадова, Таранов. Скольких еще людей, которые мне помогали, я потерял за неделю. Эта вся информация, я думал, будет что-то посущественней. Есть и кое-что посущественней. Он дал мне еще записку. Это реальные имена и досье обладателей Кликух, которые ты нам передал. Эээ, -э, шесть человек. Четыре Гоши и двое Ух, ушей, тьфу. Мы следили за всеми, но так и не определили, кто из них мог бы быть у тебя. Все не попадают в группу курсантов, которые могли бы проникнуть к тебе в комнату, но вот эти двое... Он показал пальцами: входят в одну компанию. Дай мне пару минут, попросил я, и быстро просмотрел заглавные листы досье. Трое были из параллельных групп, трое на курс старшие. Те двое, что указывал Вальтер, были как раз с моего курса. Их персы были из самых первых, что я вальнул. Но все равно не думаю, что они могли бы так быстро придумать, как так быстро вскрыть все двери и уйти. Тем более, что в компании было всего три человека, а ведь с ними был четвертый, хотя он мог быть просто тем, кто их провел и следил за тем, чтобы вовремя ушли. Я открыл описание их компании. Все четко. Параллам сыграно было идеально. Если они не попадают в группу риска, значит, кто-то их подставил. Кому это выгодно? – спросил я. Скот кивнул. А вот тут начинается самое интересное. Эта компания долбоебов никому не интересна. Они не самые сильные, не самые умные, не самые тупые. Так, обычные курсанты себе на уме. Немножко странноваты, конечно, но кто сейчас не странный? Так что их просто взяли для отвода глаз. Но есть маленький нюанс. Ага. Они дружат с Соколовой, можно сказать, эти трое болбесов ее персональная гвардия. Очень много времени проводят вместе и в Барлеоне, и в Реале». «Блядь!» — выругался я. «Братья-орки?» «Нет, стоять, персы, ведь у них другие обозначены». «Ваши люди?» «Нет, Вика сама с ними сдружилась уже в ИВИ-СБ. Мы с ними немножко поработали». Вальтер замялся. «Так». Ну и один из парней рассказал, что к ним подходили, расспрашивали про Вику. Предлагали в увольнении заскочить в один из развлекательных корпусов санатория «Меркурий». «Так...» «Санаторий мы проверили, но концов не нашли. Но информация была снята под... большим давлением, так что допускается ее недостоверность». «Вы их пытали?» «Ммм... Александр, если надо будет, пытать будут и меня, и тебя. Вика, дочь генерала внутренней СБ». Если с ее головы хоть волос упадет, мы такого горя хапнем, мало не покажется. А тут люди были замешаны в прямом нападении на тебя и в слежке за Викой. С ними не церемонились. Я забарабанил пальцами по столу. Где они сейчас? Сидят в изоляторе. Мы думали, ты мог бы их расколоть, но ты не в форме. А встреча в Барлеоне вряд ли даст необходимый эффект. Я не стал говорить, что колоть бы их не стал, спросил другое. Откуда взяли информацию о парнях? Сайт Барлиона, документы ИВСБ, личные файлы. Все достоверно, заверил меня Вальтер. Меня так и подмывало спросить, сам собирал, но это был вернейший способ спугнуть намечающуюся зацепку. Я снова хотел забарabarанить пальцами по столу, но сдержался. Это могло превратиться в дурную привычку, особенно в той перспективе. что я могу надолго усесться за стол с этими плановыми воинами и разборками с ними зидой. Ну и что решили? Решился наконец я продолжить разговор. Хотим применить гипнодопрос. Сейчас пробиваем разрешения, а пока мои ребята пробуют всякие сыворотки правды, пока без особых продвижений. Ну еще бы! Я сглотнул от ужаса осознание перспективы, которая открывалась. Если Кирилл Валерьевич полностью доверяет Вальтеру, то он в курсе всех его дел. Если Вальтер вызвал его сюда, то разговаривать может быть небезопасно, даже если Скотт уйдет. Черт, черт, черт, гребаная паранойя. У меня не было уверенности как в том, что это просто проверка на внимательность, так и в том, что это преднамеренный слив информации, чтобы я побежал к Соколову для проверки того, что мне известно. И, по большому счету, даже в том, что Вальтера непросто подставляют, я тоже не был уверен. Насколько конфиденциальной была информация о том, что и мы с Викой и ее друзьями встречались до того, как я появился в Иве СБ. Говорила ли она об этом отцу? Говорил ли ее отец об этом с кем-нибудь, кроме семьи? Не было ли слежки за нами в Барлеоне? Хватило ли аналитикам врага мозгов просчитать плюшки реальных персонажей братьев и сопоставить их со временем появления Тереллы и моей ролью в этом, если через Соколова им об этом не было известно? И главное, границы заговора могли быть как локальными, один Вальтер, так и глобальными, ведь Ремизов наверняка был не один. Генералами не становятся в одночасье, за ним должна стоять огромная команда, связи и деньги. От осознания того, что мое тело может находиться в руках недоброжелателей, которые принудительно держат меня в Барлеоне, тоже было не особо радостно. Даже если это не так и я у друзей, то если уж к Соколову подобрались, меня устранить дело, возможно, пятнадцать минут. Так, ладно, как там? Рекомендовали на занятиях выберите линию поведения, которая позволяет выжить в максимальном количестве итераций, или примите генеральную стратегию развития событий и делайте все, чтобы изменить именно ее. Пусть я провалю тест на внимательность, мне об этом скажут и все закончится. Это будет просто прекрасно, эпик вин. Потому что ни один из других вариантов развития событий не предусматривал особых прорывов. По большому счету, даже выйти из этой комнаты и не бросить на себя и всех, кому можно доверять, тени подозрения, нужно будет нереально постараться. Вальтер тронул меня за кисть. Эй, ты чего завис? Я отбросил мысли и поморщился. Черт, я представил на минуту, что оказался бы там с этими гандонами. Изжал кулаки для достоверности. Вальтер довольно улыбнулся. Гипнодопрос еще никого не убивал, и думаю, потом мы можем их отдать тебе, может даже в Барлеоне. Не, здесь не хочу, отказался я. Только в Реале у меня к ним счет. Думаю, это можно будет обеспечить, кивнул Вальтер. Значит, мы в тупике, резюмировал я. «Думаю, мы из него успешно выберемся, как только получим разрешение». Дверь в кабинет открылась, и появился седой лунь. «Привет, пацан», — сказал он и кивнул Вальтеру, — «оставь нас». Скотт вышел, отдав мне салют, а Кирилл Валерьевич опустился на его место. «Ну, чего такая спешка?» — спросил он. «Я тем временем пытался понять, как же нам нормально поговорить». Чисто по логике игры мира мы тут находились в игровых куклах и, следовательно, часть или все правила Барлиона действовали. Мог ли Вальтер нас подслушать? Конечно. Даже не особо интересуясь прослушкой, я точно знал как минимум два способа: с помощью питомца и артефактами. А есть еще магия — количество заклинаний воздуха, позволяющих переносить звуки, десятки. Так, если говорить нельзя, то можно передать записку или написать сообщение. О, сообщение! «Гляньте, что мне передали. Чтобы отвлечь прослушку, я вытащил записку Вальтера, показал Кирилл Валерьевичу и написал. Ты доверяешь Вальтеру? Смотри, что за дичь. Я с этими пацанами играл, это не их персы». Расследование полностью сфальсифицировано. Да, этих ублюдков мы недавно взяли, крутились вокруг Вики, а потом напали на тебя. Вальтер занимался их допросом. Скоро мы их расколем. Открой почту, написал я. Понятно. Считаете это нормально, старый баран? Работа проведена. Он мое доверенное лицо. Что у тебя нового? Черт, нет, открываться нельзя. Когда же он проверит почту, я заспамил его десятком сообщений с вопросами и восклицательными знаками. Да ничего, просто хотел узнать, когда Вика появится. Ну и новостей о моем состоянии из первых рук. С тобой все отлично, мы контролируем состояние протса, потихоньку будем тебя восстанавливать, да ты и сам все лучше выглядишь. Вдруг замигал конверт, и я чуть не дернулся. Ты о чем? Какие пацаны? Ты где? И перестань спамить, написал мне Седой Лунь. Вика тебя ждет, напиши ей. Думаю, появится сразу, как позовешь. Продолжал он тем временем. Я поднял на него взгляд и включил наблюдательность и тонкий слух. Через восемь долгих секунд смена личины упала, но не сделала меня счастливей. Профессор Лебедянский, эльф-убийца двухсот третьего уровня, посмотрел на меня и, похоже, понял, что случилось. Но、ну, молец, ты попал, сообщил он, и потянулся к катане. Вальтер и Лебедянский предатели, спасай Вику! Успел написать я, выхватил арбалеты и выстрелил первым. Потом плюнул, отпрыгнул в сторону, но меня уже схватили и обездвижили заклинанием. Вас обездвижили, вы в плену. Если вас удерживают дольше одного часа, вы можете обратиться к вестнику. Их тут было аж пятеро, и все за двухсотый уровень. Похоже, сидели за какой-то перегородкой, которую убрали сразу после того, как решили меня брать. Лебедянский зажег файербол и демонстративно окунул в него мою руку. Я осколился и сказал: от соси у сталинградцев до крови пять процентов чувствительности позволили мне почувствовать, что руку нежно согревали перчатки, наверное. Ну ничего не обязательно, ведь пытать именно тебя, ухмыльнулся он. Скоро мы найдем твою подружку и покажем пару роликов из реала. Поверь мне, ты оценишь. Надеюсь, Мирков узнает, что ты за человек и покажет мне пару роликов с тобой в главной роли. Не надеюсь, это пустое. Вас скоро разберут на запчасти тварь, всех до одного. Еще один adept живого мира. Высокомерные ублюдки, которые сломанные жизнью ничуть не меньше, чем мы, обстоятельствами. Я стал таким из-за тебя, сволочь! Взорвался я. Ты сам способствовал нашему созданию. Да. И я вас уничтожу. В комнату вошел Вальтер, рухнул на колени и завопил: "Господин, наш разговор не предвещал произошедшего. Он обманул меня. Плохо. Я недоволен." Лебедянский посмотрел на него и создал фаербол. Правую. Вальтер посмотрел на меня и протянул руку. Его терпения хватило только на три секунды, после чего он заорал и выдернул обугленную кисть из огня. «Найди Соколову. Ее отец сейчас должен начать суетиться. Действуй». Вальтер ушел, бросая на меня мрачные взгляды. Я бросал не менее злобные, а перед тем, как он вышел, крикнул «Вальтер». Если тронешь ее, я найду тебя. А сам радовался, что успел предупредить Кирилла Валерьевича. Ладно, спи, Хмуро сказал проректор и отправил меня на перерождение.